Глава девятнадцатая. День матча. В детские годы никакого питомца у Аши не было, ни собаки, ни кошки, ни даже крысы-песчанки, и она никогда не просила маму завести что-то подобное. Ака спросил, всегда. Ему хотелось щеночка с длинными ушами и языком, который вываливается изо рта. Но Аша знала две вещи во первых домашние животные становятся членами семьи только лучше они преданы и всегда рядом а такая любовь причинит ей жуткую боль когда любимец заболеет или умрет во вторых они не смогут сняться с места в любую минуту если придется ждать когда загулявшая кошка вернется домой и не вылетишь ближайшим рейсом если с тобой собака Кас видел в собаке лучшего друга, который сделает жизнь их семьи ярче. Аша видела только новые обязательства. Взять собаку Джеммы, Бифи. Ничего не скажешь, собака прелестная. Особенно когда носится по крикетной площадке с мечом в руках, а за ней бежит Джемма и кричит: Вернись, маленькая негодница! Дети смеялись, родители хлопали себя по коленям сюда, Бифи! Делали легкий выпад ей навстречу, когда она трусила мимо. Отис выходил на поле и ворчал. «Если эта зверюга решит отметиться на моей лужайке...» Роза спряталась за Ашу, когда Биффи понеслась к ним. «Не подпускайте ее ко мне!» Аша присела на траву и прошла церемонию знакомства. Биффи накинулась на нее, ткнулась влажным носом, яростно замахала хвостом и выложила Аше на колени мяч для крикета. Аша запустила пальцы подошейник собаки, но та и не думала убегать, с удовольствием взялась лизать ее уши. Привет, Бифи, сказала Аша. Ты шикарная псина, да? У меня от нее королевская заноза в заднице, объявила Джемма Ньюхал, когда, запыхавшись, добежала до них. В руке она держала половину поводка. Посмотрите, перегрызла пополам. Аша почесала Биффи за ушами, а Джемма продела поводок в ошейник. «Вы поранились?» — Аша показала на руку Джеммы. Джемма вытерла кровь с большого пальца. «Пустяки. Порезались?» «Биффи куснула. Вечно ей надо что-нибудь пожевать. Ерунда!» Аша поднялась с травы. Биффи, которой понравились Ашины уши, встала на задние лапы. «Лежать, Биффи, лежать!» Все нормально», — успокоила Аша. «Я не против». «Зато я против. Ей нужна дисциплина». Джемми дернула за поводок, Биффи опустилась на четыре лапы и стала прыгать по кругу. «Ладно, мы всех тут переполошили, пора и честь знать». Джемма попрощалась и утащила Биффи с поля, а ребята приготовились к следующему подходу. Никто точно не знал, какой счет но вроде бы дела у Аберфальцев шли успешно. Аша услышала, что кто-то стоит у нее за спиной. Обернулась. Чарльз Ярдли. «Привет. Откуда вы выскочили?» «Я уже давно здесь». «Вот как». Аша не разговаривала с Чарльзом после их столкновения в день открытых дверей. Прошлое никогда ее не оставляло, а в минуты сильного стресса или опасности острый язык всегда давала себе знать. Она не считала, что извиняться зазорно, в отличие от некоторых, кто рассматривал это как поражение, но приносить серьезные извинения не желала. Она и сейчас думала, что школа могла бы активнее среагировать на пропажу касса, а Чарльз, как представитель школы и отец, должен был проявить больше участия. Один из ребят врезал битый по мячу и раздался ободряющий ропот. Мяч не долетел до края поля, запрыгал по площадке и за ним побежал паренек из Святого Франциска. Чарльз тоже подался в ту сторону, отодвинувшись от Аши. — Четверка! — выкрикнула Роза и замахала рукой из стороны в сторону, будто танцевала хорошо отрепетированный танец. Аша захлопала в ладоши и улыбнулась. Даже крикнула «Хей!» правда, без особого энтузиазма. Когда радостные возгласы утихли и зрители вернулись к дружеской болтовне, Аша подошла к Чарльзу. Он склонился над рукавом, пытаясь стереть пятно с манжеты. Наверное, надо что-то сказать. Объяснить, что в тот день она здорово испугалась, хотя «испугалась» — вряд ли подходящее слово. Ее охватил ужас. Она оцепенела. Даже эти слова не способны описать накатившее на нее чувство кошмара и паники, когда дыхание стало прерывистым, а пульс участился. И сейчас что-то клокотало в груди, стоило вспомнить об этом озере. «Чарльз, ты здесь?» Со стаканчиком в руке к Чарльзу подскочила Пиппа, и возможность Аши поговорить с Чарльзом растворилась в воздухе. Уже будучи совсем рядом, Пиппа оступилась, подвернула лодыжку и чуть не упала. «Осторожно!» Чарльз успел подхватить ее и не дал упасть, потом одернул рубашку, на нее вылился напиток из стаканчика Пиппы. Пиппа оглянулась на землю у себя за спиной и сказала, «Прости, тебе досталось?» Она осторожно переступила и поморщилась от боли. Чарльз смотрел на рубашку, что это черная смородина я подвернула лодыжку пятно останется нам надо поговорить чарльз отойдем куда нибудь иногда от тебя просто нет спасения аша стояла и смотрела не в силах отвести от них взгляд чарльз воскликнула пиппа ты пил «Разит как это?» «Сейчас не время». «У тебя всегда не время». Чарльз со скоростью молнии схватил Пиппу за запястье. Оба в ярости смотрели друг на друга. «Сейчас не время». Аша подошла, чтобы как-то разрядить обстановку. «Привет! Отлично идет игра, да? Я правильно понимаю, что мы выигрываем, Чарльз?» Я плохо слежу за счетом, но вижу, что ребята рады. Но в такой день, как сегодня, грех не улыбаться. Чарльз повернулся к ней и отпустил руку Пиппы. Он уже успокоился, лицо озаряло улыбка. Да, дела у нас идут неплохо. Хинч будет счастлив, если мы возьмем верх. Кассиус в отличной форме сегодня, верно? Пиппа тоже заулыбалась, но не так убедительно. не будет счастлив, если мы обыграем святого Франциска. Им в прошлом семестре здорово досталось на хоккейной площадке. Помнишь, Чарльз?» Подошла Роза и сунула руку под локоть Аша. «О чем разговор?» Пиппа не отрывала взгляда от Чарльза. Она покачивалась, как высокая трава на легком ветерке. «О том, как удачно у нас складывается игра». — пояснила Аша. — Да, — согласился Чарльз. — Играют прекрасно. К сожалению, моя жена решила искупать меня в своем напитке. Извините, пойду переоденусь. Он уже пошел прочь, но Пиппа его окликнула. — Чарльз! — Что? — Я... — пробормотала она. — У меня в багажнике есть чистые рубашки. Держи. Из переднего кармана сумочки она достала связку ключей и бросила мужу. Он поймал ключи и ушел, даже не сказав спасибо. После его ухода осталась некая неловкость. И Аша мучительно думала, какими словами снять напряжение. Но у Розы таких затруднений не возникло. Да что же это такое, Пиппа? Как ты до сих пор не вставила ему клизму? Во-первых, вся эта история с деньгами. И потом, как он с тобой разговаривает? Он должен у тебя в ногах валяться, а не просить развод?» Пиппа опустила голову. «Уверена, он это не всерьез». Аша и Роза переглянулись. «Никогда не знаешь, когда лучше поднажать, а когда сдержаться и не лезть не в свое дело». «Аша», — продолжила Пиппа, — «все хотела спросить, как дела у Касса, «Со всей этой травлей и прочими делами». Извини, что не спросила раньше, но это неделя. Сама понимаешь. — Ничего страшного, — сказала Аша. — Теперь у нас новый борец с травлей, Кэти Лейн, и я обязательно с ней поговорю об этой истории. На самом деле, она поднялась на цыпочки посмотреть через головы родителей в сторону павильона. Я как раз собиралась ее найти. — Не знаете, где она? Пиппа покачала головой. В пятницу днем у нее занятие, но со звонком она появится. У тебя к ней что-то срочное? Аша заправила волосы за ухо, сложила на груди руки. Может, подождать. Ничего, если я на тебя обопрусь, дорогая, похоже, я вывихнула лодыжку. Родители дружно сдали приглушенный стон. Аша взглянула в сторону игроков. не стоял, опустив голову а его противнику калитки гордо вскинул голову и руки вверх. Крикетные столбики чуть покосились. Пиппа поморщилась. «Будет переживать. Весь в отца. Терпеть не может, когда что-то идет не так». Они стояли и смотрели, когда игрывается матч, в нужных местах аплодировали, улюлюкали, когда мяч скакал по площадке. Площадки, площадке, почувствовав запах победы, подтянулись другие учителя. Предстоящий триумф опьянял. Аберфальцев активно поддерживали родители, а школу Святого Франциска стало слышно тише, будто уровень шума в сумме должен оставаться неизменным. И вот игра закончилась. Игроки пожимали друг другу руки, хлопали по спине, а Роза кинулась Колли вести на урок виолончели. «Хорошо сыграли» говорили ребята. «Молодцы!» Из подростков они на глазах превращались в молодых людей. Аша следила за Касом. Вот он хлопнул кого-то по плечу, кому-то уважительно кивнул. Всякий раз, когда у нее возникал вопрос, а подходит ли ему эта школа, она видела, ему здесь уютно и переводить его в другую не имеет смысла. «По чашке чая?» спросила Пиппа. Ребятам еще надо собраться. Кас перехватил взгляд Аши и помахал ей рукой. Такой широкой улыбки на его лице она давно не видела. Да, ответила она с удовольствием. Ребята сгрудились укрытого соломы павильона, где их ждали сэндвичи и пирожные. А родители оживленно болтали и поздравляли друг друга с победой детей, будто и сами внесли в нее посильный вклад. Хинчик, кто-нибудь видел? — спросила Роза, встав между Ашей и Пиппой и обняв обеих за плечи. — Раздевалки закрыты, а нам нужно лететь. — Нет, — сказала Аша. — Все куда-то разбежались. Ньюхола тоже не видно. И Кэти Лейн. — И Чарльза нет, — заметила Пиппа. — Похоже, где-то вечеринка, на которую нас не пригласили, — засмеялась Роза. «Спорим, они все в кабинете Нюхала пьют виски, пока мы здесь пробавляемся жидким чайком из бумажных стаканчиков?» Аша представила, как мужчины смотрят на них сверху вниз из окна. «Ух ты!» — сказала Роза. смотри как кто к нам пришел!» Аша было повернула голову, но Роза сказала «Не смотри!» «То смотри, то не смотри. Определись уже!» «Он здесь с утра колачивается». — заметила Пиппа. — Мисс Лейн хочет от него избавиться, но на него всегда так приятно смотреть. Отис Блейк был в шортах, этим его наряд и ограничивался. Он больше походил на спортсмена, чем на садовника. Над шортами виднелась светлая полоса, но торс был гладкий и загорелый. — Вот уж Кэти Лейн взбелениться, — предположила Роза. Она все время говорит ему, чтобы без одежды не ходил. Но я ее в этом не поддерживаю. Только посмотрите на него. Пусть ухаживает за моими клумбами хоть каждый день. Аша покачала головой. «Роза, прекрати!» Стоит мне взглянуть на его обнаженный торс, по моим внутренним органам пробегает дрожь. Аша прикрыла глаза руками, но Розу было не остановить. «Такая дрожь, что вынь не да положь!» «Хватит, прошу тебя!» — Аша застонала. «Попа ходит ходуном». «Ну ты даешь!» — недовольно произнесла Аша. Пиппа стала потихоньку от них пятиться. «Извините, дорогие, пойду посмотрю, где этот Чарльз застрял», — сказала она. «Хороших выходных!» Она прихрамывала, на лице легкая гримаса. Кивнула Бенни, сидевшему в тени дерева с другими крикетистами, но не остановилась. «Ой, думаешь, она на меня обиделась?» — спросила Роза. «Перестань. Она наверняка к твоим шуточкам привыкла. Но факт, что на нее много чего навалилось. Вся эта катавасия с Чарльзом, с деньгами... Знаю, зато теперь ей есть на чем сыграть». «Не поняла. Когда миг покуралисит меня всегда ждут какие-то украшения или поездка на отдых. Пиппа может выдать из него что угодно. Сомневаюсь, он хочет развестись, так что вряд ли она может рассчитывать на подарки. В том-то и дело. Если он хочет, чтобы у него осталось что-нибудь еще, кроме того, что на нем, ему надо обращаться с ней как с королевой. У него проигрышная позиция». Они наблюдали за Пиппой, которая оперлась рукой о стену павильона и ждала, когда к ней подойдет Бенни. Она смотрела на окно кабинета мистера Ньюхала. Аша взглянула туда же и даже слегка прищурилась, но все равно не увидела, что именно привлекло внимание Пиппы. Ей показалось, что там что-то шевельнулось, но от стекла отразился луч солнца, и кто стоял у окна, разглядеть не удалось. Она перевела взгляд на Пиппу, но та уже ушла. Аша снова посмотрела наверх, но фигура в окне уже повернулась спиной. Только теперь окно было широко открыто. Свидетель номер пять. Пиппа Ярдли, жена Чарльза. Мама Майлса и Бенни Ярдли. «Верно, да. Когда я приехала в школу, матч уже начался. Значит, было примерно... «Двадцать минут третьего или около того. Я задержалась в химчистке, забирала рубашки мужа. Но вам это ни к чему так же. Мой муж Чарльз уже был в Аберфале. Приехал прямо после операции, он врач. Но в пятницу после обеда свободен. Когда ты совладелец, есть свои плюсы». Почти все время он разговаривал с родителями гостей по ту сторону площадки, А я была с Розой и Ашей. Роза Энтуистл и Аша Диметрию. Продиктовать по буквам? Хорошо, ладно. Мы болтали и следили за игрой. Все тихо и спокойно. Но потом, когда была наша подача, появилась Джемма, жена Джерри. Мы поговорили минут пять, может, десять. Потом она пошла попрощаться с Джерри, Вышла от него минут через пятнадцать и... Извините, какой был вопрос? Конечно. Нет, ничего особенного я не заметила. Я отходила от площадки лишь ненадолго в туалет. По пути, кажется, ни с кем не разговаривала. Хотя, погодите. Разговаривала с ответственным за территорию Отис Блейк. Он работал за павильоном, но при этом следил за игрой. Мы поговорили о большом коте, который, судя по всему, живет на территории. То и дело портит клумбы. Отис стриг кусты рододендронов. Или делал вид, что стрижет. Потому как вы на меня смотрите, ясно, что вам известно о небольшом инциденте с Джерри в день открытых дверей. Да, я бросила в него торт. Я, конечно, перегнула палку. Но никакой неприязни или чего-то в этом роде между нами не было. Джерри ничего не делал просто так. В тот день он надо мною подшутил. А перед этим я... Будь вы там, вы бы увидели. Никакого злого умысла не было. Я сама этот факт плохо помню. В голове у меня был хаос. Много чего навалилось. День начался с того, что мы узнали... Какой-то вандал попортил машину Чарльза. А поскольку с тех пор, как я не работаю с деньгами, у нас туговато, как раз этого нам и не хватало. Мало того, этот вандал был рядом с нашим домом. А дом для меня — это святилище, моя крепость. Я расстроилась. Но Чарльз только отмахнулся, сказал, что догадывается, кто это. Недовольный пациент и что-то в этом роде. Значит, он знает, где мы живем. Мне это не понравилось. И когда мы приехали в школу, я уже была на взводе. А тут еще пропал Кассиус. Для родителя нет ничего хуже, согласны? А Джерри и бровью не повел. Только пожал плечами, мол, не о чем беспокоиться. И, зная себе, шутил, будто ему на все плевать. Слушайте, ясно, что все это выглядит подозрительно. Сегодня я бросаю в человека торт. Через неделю он умирает». Но какая мне корысть от его смерти? Да, мы задержались с выплатами за учебу, но не надо спешить с выводами. Это не повод для того, чтобы Чарльз или я лишились рассудка. Просто мы не думали, насколько важен для нашей семьи мой доход. По крайней мере, я точно об этом не думала. Знала, что придется меньше тратить, что отпуск не сможем проводить так, как привыкли. Но, скажу честно... Джерри мог бы проявить больше понимания. все таки Чарльз — председатель попечительского совета. Ничего за это не получает. Я помогаю проводить мероприятия и собирать средства для школы. А мои дети... Не подумайте, что я хвастаюсь. Но мои дети — гордость школы. Возможно, без моих сыновей у Джерри не было бы столько желающих здесь учиться. Ну какой мне смысл устраивать разборку с Джерри? Если мне с кем и надо было поговорить, так это со своим мужем. Если кто и виноват, то не Джерри, а Чарльз. Ведь это Чарльз не заплатил вовремя за учебу. И скажу честно, детектив, почему не заплатил, я так и не знаю».